Он настоятельно желает, чтобы я и моя дочь присутствовали завтра вечером на представлениях, которые пройдут в садах. Голосом, изменившимся помимо моего желания, я спросил, «Каких представлениях пуденций?» Кай Корнелий твердо посмотрел на меня. «Ты узнаешь это завтра, пила одновременно со мной. А генобарб настаивает и на твоем присутствии, твоем и твоего приемного сына. По-видимому, Сабина Поппея назвала ему наши имена. Обратив полный боли взгляд в сторону Пуденцианы, стоявшей на коленях рядом с Петром, он добавил «Христос!» «Жалься над моей дочерью! Я еще способен выдержать многое, но она...» «И я впервые в жизни благословил Господа за то, что Он забрал у меня понтию». Как и сказал Пуденций по возвращении домой, я обнаружил у себя послание Тегеллина, который приглашал меня вместе с Антиохом явиться на предстоящие на завтра празднества. Когда я читал письмо, Флавий побледнел. На какое-то мгновение он закрыл глаза, и я увидел, как он дрожит, и решил, что ему плохо, но нет, нет, он пришел к себя неузнаваемо изменившимся голосом, он сказал, «Господин, вот уже много лет со мной не происходило ничего подобного. Ты помнишь то, что я называл предчувствиями, внутренним голосом?» «Да, помню». Я сам не заметил, как стал относиться ко всему этому всерьез. Мой прекрасный разумный мир Риблинина, который мешал мне открыть истину, несмотря на горячее желание ее обрести, уступил место тому, что Павел называет возвышенным безумием о Боге. Возможно, это в отношении Флавия и кельтов сказал Христос, «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл от премудрых и сильных и открыл, Младенцем. «Мне не так-то просто поставить моего галла в ряду смиренных и подобных младенцам, но сегодня я знаю, что именно по этой причине Флавий так легко нашел путь в царство, который я открывал для себя с таким трудом. И я знаю, что он раньше меня познал божественную волю». На мгновение Флавий странно улыбнулся. Он бросил на меня долгий взгляд и сказал, «Знаешь, господин, я боюсь причинить тебе боль, потому что, кажется, я скоро тебя покину». В недоумении я застыл с открытым ртом. На короткий миг я решил, что он испытывает желание перед смертью снова увидеть ценоманию или, каким бы невероятным это ни показалось, боится, как боялись наши братья и сестры, простершиеся у ног Петра, и ищет повод, чтобы бежать из города и от палачей Тегеллина. Он прочел на моем лице обуревавшее меня чувство, и его улыбка погасла. — О, нет, трибун, — сказал он отчетливо, как говорил в былые времена, когда мы были молоды. Как мог ты подумать, что Центурион Флавий ищет лучший способ удрать? Под взглядом Галла, исполненному коризны, я жалко опустил глаза. Флавий дезертир? Нет. Наконец я промолвил. Прошу прощения за то, что подумал нечто подобное, хотя и всего лишь на одно мгновение. Он покачал головой и пробормотал. «Знаешь, господин, глупо доверять предчувствиям. Должно быть, я устал. Но, в конце концов, я хочу, чтобы ты знал. Мне кажется, что нужно, чтобы ты не печалился, если, наконец, взволнованный, он решился сказать главное. «Господин, я думаю, что скоро...» хотя я заслуживаю этого меньше, чем кто-либо другой, я отправлюсь навстречу с Христом. И, резко повернувшись ко мне спиной, он исчез в саду. Всю оставшуюся ночь я провел в молитвах ко Христу, чтобы этого не произошло, но я знал, что все в его руках.